Глава третья Большую часть ночи мы с Архасом посвятили изучению дневника Мавра Кардата. Дело шло медленно, так как почерк мага, что можно было увидеть под эфирной линзой, сильно отличался от того, каким был написан видимый глазу текст, и был весьма неразборчивым. Как я понял, в момент, когда на эфирников начались гонения, княжич из младшей ветви скрылся в пещере под видом отшельника. Причем прихватил он с собой лишь этот самый дневник, поэтому писать приходилось вторым слоем. Причем так, чтобы никто лишний не увидел. В основном в дневнике описывались события, приведшие магов эфира к катастрофе. Получив доступ к основе основ, к первоначалу, из которого прирастает сама магия, «Мы не придумали ничего лучше, как захватить власть в Италии, планируя впоследствии распространить ее и на весь остальной мир», писал Никола Маврокардата неровным почерком изгнанника. Итак, пять родов, владеющих магией эфира, объединились и в какой-то момент решили, что они будут управлять страной гораздо эффективнее, чем другие маги. Тех, кто был с ними не согласен, они изгнали, а тех, кто решил сопротивляться, казнили. Слезы наворачивались на моих глазах, когда заживо сжигали мою двоюродную тетку Лукрецию, воспитавшую меня и братьев. Но она наотрез отказалась признавать нашу власть и поклялась преследовать нас до последнего вдоха. Сами понимаете, слышать такое от мага абсолютно сомнительное удовольствие и тому подобное, и все в том же духе. На некоторое время в Италии установилась так называемая эфирная тирания, продлившаяся около десяти лет. Магов, стихийников, эмпатов, менталистов и прочих осталось очень мало. Даже те, кто был лоялен новой власти, старались любыми правдами и неправдами выехать из страны, так как каждого могли обвинить в измене и казнить. «Когда приходишь к власти путем крови, подозреваешь любого встречного в желании пустить ее и тебе», — грустно отозвался Архас. Утомившись от всего произошедшего за день, я не смог осилить дневник дальше, закончив на том, что в некоторых соседних с Италией государствах, в том числе и в Российской империи, начал тлеть заговор против магов эфира как таковых и против захвативших власть в частности. На этом я благополучно уснул. Утром сквозь сон я погрузился в самолет и полностью проснулся уже в небоскребе младший ветви державенных, по которому, как оказалось, успел соскучиться. Первым делом я навестил Ван Ли. Он сидел в саду под раскидистым деревом на коврике, заложив под себя ноги. «Доброе утро, молодой граф!» Поприветствовал он меня, не открывая глаз. «Доброе утро, мастер», — поздоровался я. «Слышу по твоему тону, что ты прибыл с очень важным делом». Учитель, наконец, открыл глаза и легко вскочил на ноги. «А я хотел предложить тебе тренировку». «Одно другому не мешает», — ответил я сам уже, мечтая о новых открытиях в магии. «Тогда я внимательно слушаю твою просьбу. Проговорил Ван Ли и склонился передо мной в ритуальном поклоне. «Вы же знаете», — сказал я, прохаживаясь мимо него, — «что я был на приеме у императора. Там я познакомился с принцессой, и мне даже выпала честь поговорить с ней по душам». Ван Ли слушал меня внимательно, не прерывая. «Оказалось, что у нее та же проблема, что раньше была и у Карины», — продолжил я. «Она не умеет управлять выбросами своей магии». А в связи с тем, что ее стихия и «Огонь» — это просто опасно для окружающих ее людей. Сказать по секрету, там весь дворец увешан негорючими пластинами. Так уж получилось, что я упомянул вас и вашу технику работы. Сказал, что у сестры большой прогресс. И тогда принцесса поинтересовалась, не могли бы вы кого-нибудь рекомендовать для ее обучения. Она очень хочет тоже научиться сдерживать себя. Долгое время мастер молчал, обдумывая мои слова. «Начну свой ответ с того», — наконец проговорил он, заложив руки за спину и перекатываясь с пятки на носок и обратно, — «что проблема вашей сестры никуда не делась. Да, Карина Александровна учится контролировать поток магической энергии, но мы только в самом начале пути». «Вы бы знали, как она гнала негодяев по центру столицы вот такими маленькими молниями», — сказал я, дождавшись, пока Ван Ли сделает паузу, и показал пальцем, какими были молнии. «То точно согласились бы, что прогресс налицо». «Молниями», — учитель улыбнулся, — «жаль, что я не видел. Что ж, попрошу продемонстрировать мне лично». Мне почему-то представилось, как Карина посылает свои мини-разряды в пятую точку мастера из Поднебесной, и я заулыбался. «Что же касается принцессы», — продолжил тем временем Ван Ли, — «тут все несколько сложнее. Я знаю недуги Вальвары Ярославовны и лично побоялся бы брать на себя такую ответственность. Однако я знаю, кто может помочь. Императору нужно будет послать человека в наш храм». И попросить в учителя дочери Хунлиджа, я предупрежу. Спасибо огромное, ответил я и достав смартфон, быстро отправил сообщение принцессе с именем мастера, которого порекомендовал мой учитель. Ответ прилетел практически мгновенно. Благодарю, знала, что на вас, Никита, можно положиться. Что ж, поинтересовался у меня Ван Ли. Начнем тренировку. Одну минуту, попросил я. Мне еще нужно купить билеты на один концерт. Выступал каменный таран не на стадионе, как я думал ранее, а в закрытом помещении рок-клуба. Зал там был огромный, тысячи на три человек, но мне казалось, что это все равно мало. Желающих попасть на концерт этой тяжелой группы должно быть гораздо больше. Мне повезло, еще оставались билеты в фан-зону перед самой сценой. Но стоило мне протянуть палец к кнопки «Купить», как тут же обострилось чувство тревоги. «Вот те раз», — подумал я. Но затем решил, что надо приобрести билеты на всех друзей. Тревога сразу улеглась. В строке количества я указал шесть и присвистнул. Сумма выходила весьма кругленькая. «Вот теперь готов», — сказал я, убирая гаджет. «Сегодня я хотел бы, чтобы ты понял, что такое концентрация. Точнее, начал понимать», — проговорил Вон Ли. Я ничего не ответил, лишь смотрел на учителя вопросительным взглядом. «Ты, как маг воздуха, можешь поднимать не только яйца, ножи и другие предметы. Ты можешь отрывать от поверхности себя самого. Просто так, насколько это сделать, не выйдет, поэтому нам с тобой надо присесть под этим деревом и сконцентрироваться». «Разве будет достаточно моего уровня, чтобы поднять самого себя?» Я слышал, что для этого нужна минимум тройка. «Люди сами себе наделали ограничений», — глубокомысленно заявил Ван Ли. «А теперь им подчиняются, отказывая себе в полете». Эта мысль была слишком глубока для меня, поэтому я предпочел сесть рядом с учителем на коврик, подобрать под себя ноги и закрыть глаза. Там, на обратной стороне век, темнота сменилась светлыми пятнами. Затем побежали различные всполохи и образы. Вместо того, чтобы концентрироваться на потоках воздуха под собой, я смотрел, как рушатся в пожарищах старинные замки, как одни аристократы режут других под искры, летящие в бездну Италии. Как людям запрещают даже думать о целом направлении магии. «Направление, между прочим, основополагающим». «Никита Александрович», — голос Ван Ли вырвал меня из созерцания кровавых луж и обугленных скелетов на столбах. «Вижу, вы не доспали. Я не против, если мы возобновим нашу тренировку вечером». «Вечером?» — переспросил я, протирая глаза. «Давайте завтра утром. Я уже точно отойду от поездки и буду в форме». Я даже не предполагал, насколько сильно ошибался. «Хорошо», — ответил Ван Ли. «Жду вас завтра утром на этом же месте». Мы попрощались, и я поспешил к себе на этаж. Странно, но пока я дошелся, он как рукой снял. «Хоть обратно иди и концентрируйся». «Привет!» — мне навстречу выскочила Карина. «Ван Ли там?» «Ага, не выйдет. Ладно, не буду мешать заниматься сестре». «Да», — ответила я, обнимая сестру, на обычном месте. «Отлично, спасибо», — сказала она, — собираясь идти к учителю. «А у тебя на вечер случайно планов нет?» — спросил я, вспомнив про билеты. «Нет», — ответила Карина. «А что?» «Взял билеты на каменный таран, в том числе и на тебя». «О, здорово! Во сколько быть готовой?» Я прикинул, когда начало, заложил поездку до зала и контроль на входе. «Давай к пяти». «Хорошо», — махнула она мне и поторопилась к мастеру. «Да», — подумал я, — она стала совсем другой, более открытой и улыбчивой, уверенной в том, что над ней не станут зубоскалить. Я разослал приглашение всем остальным, а, получив подтверждение, упал на кровать. Я думал, что еще смогу немного подремать до обеда, но интерес взял верх. Открыв дневник, я намеренно пропускал все жизнеописания. Мне было интересно, есть ли тут что-то действительно стоящее. И уже ближе к концу наткнулся на запись о том, что одной из составляющих успеха эфирного мага является правильная подготовка тела. «Ого, раньше я вообще не встречал утверждения, что тело надо как-то специально готовить». Пробежавшись по написанному, я уяснил, что сделать все за один день не выйдет. Нужна подготовка тела и духа, по сравнению с которой то, что я проделывал с мозгом с помощью Архаса, казалось детским лепетом. Кроме того, под всеми этими выкладками карсовалась обведенная и несколько раз подчеркнутая надпись «Обучение магии эфира может проходить только под присмотром опытного наставника». Неумелое, небрежное и легкомысленное обращение с первостихией приведет к смерти мага или, что еще хуже, к его магической инвалидности. Возможно, разрыв сердца, выжигание каналов, отказ мозга, прорыв, атрофия или деформация источника. В случае, если наставника нет, то разрешены лишь длительные медитации. Укрепление каналов и всего организма для дальнейшего обучения обращения с эфиром и перестройка тела. Что скажешь, решил я узнать мнение ментального наставника. Стоит овчинка выделки? Меня насторожило то, что Архас ответил не сразу. Обычно он за словом «в карман не лез», а тут прошло несколько минут, пока я услышал его голос в голове. «Техника эта мне неизвестна, но то, что тут написано, не лишено смысла. Ты должен решить, хочешь ли ты сильно рисковать, чтобы в итоге получить серьезное преимущества, или же будешь довольствоваться плавным развитием, как сейчас». «А в чем риск?» — поинтересовался я, листая дневник. «Если все пойдет не по плану, — сказал Архас, — некому будет подсказать, как действовать правильно». Как наставник примарха, я не могу рисковать тобой. Народу на концерт собралась тьма тьмущая. На подъездах к рок-клубу образовались пробки. Водители сигналили, таксисты ругались. Случайные бедолаги, попавшие в это столпотворение, пытались любыми путями выехать через соседние улицы. Все тротуары заполнили броско одетые молодые люди с изображением логотипа и названия группы на одежде. Причем иногда в самых неожиданных местах. Я в очередной раз порадовался, что мне не нужно во всем этом участвовать. Толкучки я не любил никогда. Водитель снизился и практически сразу получил разрешение на посадку в VIP-зоне. Тут мы должны были встретиться и со всеми остальными. Кроме Вали, с ней уже внутри. Олег уже ждал нас с Кариной у входа. Кожаная куртка, на ногах штаны, похожие на дешевые джинсы. На шее металлическая цепь. «Привет», — сказал я, протягивая руку. «Если честно, в толпе тебя не признал бы». «Ты сам написал, что билеты в фан-зону», ответил он. «Надо выглядеть подобающе». К моему удивлению, Кропоткин себе не изменил. Он был во всем белом, только вот покрой его брюк и пиджака был более свободный, чем обычно. Оглядев Олега, он сказал, «Круто выглядишь, ты в универ так ходи, все девчонки твои будут». И откровенно не понимал, прикалывается Федя или нет. «Только ошейник сними, а то к нему быстро поводок приладит». Тут уж мы дружно улыбнулись. «Кстати, согласен», — подтвердил я слова Кропоткина. «Тебе бы что-то такое, в чем чувствуешь себя увереннее. Может, травма опасность твоя уменьшится?» «Я подумаю, ребята», — улыбнувшись, сказал Олег. «О, смотрите, Катерина приехала». Мы повернулись и увидели, как сел ее автомобиль. Вышел водитель, открыл заднюю дверь, и тут мы обомлели. Катерина оказалась вся затянута в кожу, на ногах черные берцы, на плечах шипы. На руках черные же обтягивающие перчатки. Но изюминка образа оказался полуметровый платиновый иракез с темными блестящими вставками. Так мы стояли, разинув рты, когда она шла к нам. «Привет, мальчики», — сказала она, подойдя. «Ворон ловите». «Карин, рада тебя видеть». Девчонки обнялись, и мы с ребятами переглянулись. «А как же образ снежной королевы?» Первым пришел в себя Кропоткин. «Так», — отрезал Громова, — «мы на рок-концерте, а не на императорском приеме. Дайте душ-то отвести». «В таком виде вези мою душу куда захочешь», — ляпнул я, и к моему удовольствию шутка зашла всем. Что ж, не только Кропоткину вызывать бурный хохот. Через специальный коридор нас пропустили прямо в фан-зону перед сценой. По пути показали, где расположена наша отдельная комната со всеми удобствами, если потребуется отлучиться во время концерта или перерыва. Оставалось найти только шестого участника нашей маленькой компании. Валя отыскалась непосредственно у ограждения. «Это со мной», — сказал я охраннику, показав билет. Тот кивнул и пропустил девушку. Выглядела моя ночная посетительница довольно эффектно. Колготки в сеточку под коротким топом блестит пирсинг в пупке. Сверху короткая не по погоде курточка, а на ногах и ботинки на платформе. Волосы прихвачены лентой. Ей очень шел этот образ, но, конечно, до Катерины ей было далеко. Впрочем, у той такие ресурсы, что Валя никогда не светит. Это моя подруга Валя. Представил ей девушку, подойдя к своим. Та немного растерялась, но со всеми поздоровалась. «Я думала, мы будем вдвоем», — шепнула она мне на ухо. Я увидел, как покосилась на это Громова. «Да ладно», — ответил я, — «вместе веселее». Тем временем свет погас. На сцену в полной темноте вышел гитарист и заиграл первые ноты тяжелой, скрученной, словно пружины мелодии. Одинокий луч прожектора выхватил его из мрака. Тени от быстрых пальцев бегали по грифу. «Тыщ, тыщ!» — мощно отзывались барабаны на очередной пассаж. Следующий луч выхватил и ударника, сразу за ним басиста. Когда же зазвучали слова первой песни, перед сценой заструились фонтаны огня. Пока еле-еле, только разогревая публику. Но уже послышались первые выкрики «Таран! Таран!» «Бахнем немного для расслабона!» прокричал Кропоткин мне в ухо, показывая фляжку. Я плохо понял слова и куда лучше жест, предлагающий выпить. Только чуть-чуть. Я показал пальцами и Карине не наливать. Теперь я уже сжал ладонь в кулак. Ни слова не говоря, Федя показал ладони, мол, и не собирался. Если на приеме только он смотрел на мою сестру, то этим вечером они прожигали дырки друг на друге. Обязательно надо будет с ними переговорить на эту тему. И с сестрой. Стребок быстроходный, да что я смогу ей рассказать? Что-то о правильном предохранении, вот уж не знаю. Я взял укропотки на фляжку и отхлебнул глоток. Меня сразу же прогрело изнутри, а трудные мысли отпустили. Я обязательно обо всем этом подумаю, но позже. А сейчас мы собрались тут, чтобы отлично развлечься. Началась новая композиция, которая, казалось, пыталась раскачать на волне басов. Олег присел на одно колено. и я сначала подумал, что ему может быть плохо. Но нет, он прикоснулся к полу и распрямился. А затем ритм правил нами не только из колонок, но и из танцпола. Все вокруг стало ритмом. Само сердце, казалось, стало биться в унисон с композицией. Никогда я такого не испытывал, поэтому полностью отдался моменту, растворяясь в музыке, дыша ею. Наверное, единственное, что продолжало меня тревожить, это то, как Валя смотрела на Катерину. Что-то недоброе было в ее взгляде. «Ладно, с этой я обязательно поговорю после концерта». Тут-то я не смогу найти необходимые слова. Закончилась очередная песня, и я хотел пойти передохнуть в нашу вип-комнату, но тут следующей композицией объявили медляк, попробуй тут уйти. Почувствовав руку на своем плече, я обернулся и увидел Громову. Она обняла меня за шею, но продолжала держать дистанцию в несколько сантиметров. Я положил ей руку на талию и ощутил, какая она тонкая и грациозная. Мы стали плавно раскачиваться под музыку. «Кто она?» — спросила меня на ухо Катя. Я нашел взглядом Валю. Та танцевала в обнимку с Олегом, но взгляд, в котором сгустились тучи, от меня не отрывала. «Подруга», — ответил я, прекрасно понимая, о ком моя однокурсниц. — «живет недалеко». «Ощущение такое, что любовница». Прижимаясь губами чуть ли не к самому уху, потому что иначе было неслышно, проговорила громово. «Думала, что она меня сожжет своим взглядом». «Я с ней обязательно поговорю», — ответил я. «Просто она думала, что я буду один». Перекрикивать музыку было трудно, так что я решил все объяснить позже, когда можно будет разговаривать спокойно. Под конец песни работники сцены решили запустить огненное шоу на полную катушку. Пламя вырывалось из специальных труб и устремлялось под потолок. Я подумал, интересно, а тут точно безопасно это делать. И в этот самый момент понял, что нет. Огненные фонтаны взмыли к самому потолку и принялись его облизывать. Ощущение опасности взвыло до головной боли. Оказывается, оно и так уже давно вибрировало во мне, но я почему-то не обращал на это внимания. Искры, горящие сгустки, кусочки пламенеющей пиротехники — все это полетело в разные стороны. Я видел, как огонь из одного фонтанчика опустился прямо на голову Громовой. «Заливай!» — успел я крикнуть ей, и в этом мгновении погас свет. Краем глаза я успел отметить, кто где стоял из наших в этот момент. Первым делом я сбил огонь с волос Катерины. Затем, благодаря совершенно необъяснимому чутью, схватил за рукав Карину и подтащил к себе. Карапоткин был тут же, держа мою сестру за руку. Пламя охватило потолок и стало жадно пожирать перекрытие, треща на манер голодного зверя. Лишь в его отблесках я смог увидеть знакомое лицо. Олег пребывал в шоке. «Где Валя?» — спросил я его, но он не отреагировал. «Валя где?» — крикнул я уже громче. «А?» — очнулся друг. «Унесло ее! Толпой унесло! Яси!» Он был рванулся в ту сторону, куда текла толпа. Мне едва хватило сил остановить его и подтащить к остальным. «Катя, водяной купол живо!» — распорядился я. «Но! Без но! Нечем!» — закончила она фразу. И тут, как по заказу, сработала система пожаротушения. С потолка потекла вода. Громова выполнила мое распоряжение. Правда, то, что у нее получилось, вряд ли смогло бы закрыть и котенка. Но я поставил линзу, и нас пятерых накрыл водный купол. Но этого было явно мало. шагах в двадцати от нас огонь, явно недовольный, что ему мешают, злобно заворчал. Я кинул задымленное помещение взглядом. С трех сторон стояли маги-пожарные и пытались сладить с огнем. Но им очень сильно мешала вопящая толпа, пытающаяся пролезть сквозь несколько слишком узких для такого количества дверей. Я буквально видел, какая ужасная давка на выходе. Некоторые люди не выдерживали напора, падали, и остальные текли уже по ним. В этот момент скопление людей и правда напоминало реку. Огонь не собирался сдаваться. Он заворчал еще громче, и огромный кусок перекрытия рухнул прямо на сцену куда успели деться музыканты, я не заметил. «Надо выбираться!» — крикнула мне Карина. «Куда?» — ответил я, показывая на безумие воцарившееся вокруг.